Глава 26. Тейки Ай, Что они там увидели в своем предвидении, раз так резко поменяли отношение ко мне? Пусть лучше это будет простая героическая смерть, Морге. А то слышал я о некоторых. Мрачно пошутил я про себя, наблюдая за тем, как скрежеща запорными механизмами медленно раздвигалась стальная громоздкая дверь уходя с творками в стены и приглашая нас в портальную комнату. Мне было не по себе. Почему они видят будущее, а я нет? Или это какая-то уловка, чтобы я размяк и проникся к ним доверием? Не похоже, да и бессмысленно, раз меня в группу приняли. Эй, непрямолинейно, как стрелковый луч, да и Чак с котом не сильны в интригах. Я имел полный доступ к их спирит-каналу но так и не смог найти зацепок, указывающих на видение или на их отсутствие. Но нужно было спешить, и я решил подумать об этом позже. Возможно, даже завтра, если жив останусь. Первым в проем уже по привычке шагнул мяч, за ним Эйни, замыкали мы с Чаком, как и положено магом в боевых группах. Я ожидал увидеть установленный посреди холла квадрат грузового портала, Но зал с округлым, высоким, хорошо освещенным белыми лампами потолком оказался пуст. Он представлял собой пустое полусферическое помещение, в которое вело еще как минимум три закрытых двери, таких же, как та, сквозь которую мы вошли. — Кто из вас Хелл Клаус? — донеслось сверху. — Откуда голос? — заозирался мяч, не находя взглядом никого. — Хелл Клаус я. Небрежно помахал я в пустоту. «Ты поклялся! И я, и моя группа!» «Ты среди них нулевой или первый?» Снова спросила абсолютно пустая на вид просторная комната. Голос отразился эхом от высоких стен. «Откуда, блин, голос?» Занервничал мяч. «Он говорит, у нас в головах, прячет портал и себя заодно. Это телепатическая невидимость». Тихо ответил я коту и чуть громче повысил голос, обращаясь к телепату. «У них прямая демократия. Все голосованием решается, так что мою клятву никто из них не нарушит». «Это хорошо». Пустота поплыла в сторону, открывая горящую синим в центре комнаты квадратную рамку портала и невысокого лысоватого мужичка в пенсне на круглом лице, одетого в белый халат и держащего руки в карманах. Возможно, он прятал там какое-то оружие и теперь сжимал его, готовый использовать при малейшей угрозе, а, возможно, это тоже была иллюзия. «Я хочу к вам в группу и в вашу систему», ультимативным тоном заявил псионик. «Чего вдруг?» – удивился я. «Во-первых, меня все равно казнят в терепсе. Во-вторых, грядет жатва. Сейчас я ясно это вижу. В-третьих, вам от меня одни плюсы будут». Несмотря на то, что мы друг друга видели, голос телепата по-прежнему звучал прямо в наших головах. «И какие же плюсы?» — спросила Эйни. «Если я буду в вашей группе, то любой телепат, который захочет вас просканировать или взять под контроль, будет иметь дело со мной. Пока что вы для нашего брата как открытые книги», — заявил он и добавил, — «потому что я не дурак». «А никто и не говорил, что ты дурак». Начал было я, но мужичок, наверное, чуть моложе меня по реальному возрасту, продолжал. Я отвечал на ментальный вопрос девушки, почему я хочу присоединиться к вам и воевать против правительства Терры. А еще вы без меня не сможете взять под контроль Обаму Первого. Чтобы управлять им, нужен экипаж. До этого момента вы не прорабатывали свои действия по захвату корабля, но план, как это сделать, есть у меня. «Если ты такой всесильный, почему не остановил нас на подходах?» — спросила Эйни. «Я собирался» пока не прочел все, что касается ближайшего будущего планеты. Того будущего, которое от нас скрыли, и я понимаю, почему. Это и вправду конец всего. Скрывали, потому что мнение адептов, уничтожать Теру или нет, не особо волнует верхушку АЭФ, произнес я. Если они не хотят жизни планете, то мне с ними не по пути. И никому не по пути. Но когда все поймут, в чем дело, будет уже поздно. Хэл, я хочу быть твоей правой рукой в этой войне. Королева Алам сказала, что ты пророк, а значит, у тебя все получится. Тут я опешил. Получается, что только я, один из всех друзей и врагов, не доверяю волчиться? Там, за гранью портала, вас ждет штурмовая группа. Без меня вы не справитесь с захватом флагмана или потеряете его. А по директивам флота капитан Обамы скорее взорвет судно, чем допустит, чтобы его захватили фури. «И вам будет противостоять даже не полк, дивизия, кастеры, солдаты, роботы...» «Роботы-солдаты?» — пошутил мяч. «И настолько много, что вам одним не справится. Я уверен, королева этого не увидела. Там нет вашей системы, а значит, нечем будет воевать. Но если вы подпитаете мою псионику на Обаме с помощью двух ваших циклов, мы сможем взять судно почти без боя». «Нет системы, говоришь?» «А как же у них там работают кастеры?» Сомнением в голосе спросил Чак. «Каждый адепт — это путь. Если вы хотите, чтобы спирит...» Телепата ударила дрожью. «Чтобы он туда пришел, нужно будет самим туда переместиться, пробыть там какое-то время и выжить. Только потом система приползет за вами». «Сколько времени нужно будет продержаться?» уточнила Эйни. «Со мной на одну пятую быстрее. Без меня, боюсь, никак». Покачал головой мужичок. «Ну что, голосуем тогда за принятие?» — спросил Чак, обращаясь к нам. «Погодите!» — остановил его телепат. «Сначала меня должны разжаловать в терепсе. Сейчас вот один из стрелков, что наверху, чеку из гранаты выдернет и себе под ноги бросит. И все, можете принимать». «Ты просто так убьешь своего?» — поморщилась Эйни. «Они все и так уже мертвы. Впереди жатва!» И меня нужно будет сразу же принять, иначе свои затопчут сразу же, как пойдет процесс отречения. Ну что, голосуем?» Оглядел команду Чак. «Ну, я за, раз у нас сегодня день открытых дверей», проговорил мяч, оценивающий, глядя на телепата и прикидывая, сколько бы за него дали рейтинга. «За», кивнул я. «Наверное, и правда лучше вербовать, чем убивать», согласилась девушка. Чак кивнул телепату. «Давай, делай». Повторять дважды не пришлось. «Сейчас», — воскликнул псионик, и, исчезнув, вновь появился много правее от группы. Его тело выгнулось дугой, и он тут же стал распознаваться среди нас как член С-шестерки. «Мы принимаем тебя и нарекаем С-шестым». Уже постфактум соблел формальности Чак. «Меня зовут Тейки Ай», — привстал с пола мужичок. «Дайте минутку, и я буду готов к переходу». «Добро пожаловать в команду!» — поприветствовал я телепата, мысленно гордясь своей интуицией. Тейки Ай действительно ожидал подвоха и потому, спроецировав в наших сознаниях свое изображение, спрятал себя настоящего там, куда бы ни полетели иглы, лучи и пули. Тейки Ай. Спиритрейтинг — 350 тысяч. Ранг — 13. Телепатия — 7. Мы подошли к нему, но он, будто не замечая, взглянул на свой слегка запыленный халат и, вынув из правого кармана влажную салфетку, несколькими движениями отер одежду. «Ну и какой план? Ты говорил, что за порталом нас ждет группа захвата». Осведомился у Тейки я мяч. «И слушай, покошачье, можно я буду обращаться к тебе сокращенно? Тейки?» «Нет, думаю, не ждет». Тейки сунул использованную салфетку в левый карман и, достав другую, принялся протирать ладони. «Ты же только что сказал, что ждет!» — возмутилась Эйни. «Еще пару минут назад мы были врагами, а теперь мы в одной группе. Я не могу вас больше дезинформировать!» — парировал псионик. Закончив свою процедуру, он отправил использованную вторую салфетку вслед за первой. «То есть ты соврал?» «В нашем мире это называется риторика!» «Я не соврала временно выдал желаемое за действительное. Тут вообще все несколько запутаннее, чем у вас на земле». Видя наши лица, Тейк пояснил. «От Терры до Сви-236, где и базируется Обама I, четыре световых года. А это значит, что мгновенной связи с ними нет, только через портал. Туда бы я и прыгнул, если бы мы с вами не договорились». И вот тогда бы вас на другой стороне действительно ждала группа захвата. «Все с тобой понятно. Очередной скользкий тип», — с досадой заключила Эйни. «Я? Ну что вы? Это вон Хел всех подозревает. У него побочный эффект после службы в департаменте АФ. Я же наоборот, простой работяга-телепат и буду с вами максимально честен». «В смысле подозревает? Тигр, ты что, нам все еще не веришь?» — нахмурился мяч. Тейки. Вместо ответа обратился я к Псионику. Я понимаю, что у вас, Телепатов, принято делать всем мозги. Но давай уже уходить отсюда, а то сейчас Алам подорвет космопорт вместе с нами. Понял, понял. Затраторил С-6. Тогда пойдемте скорее. Кстати, Хелл. Перешел почему-то он на «вы». Вы не сообщили нашим друзьям с Земли о наших достижениях в области технического прогресса? Только в рамках боевого устава. «Действия взвода, действия роты», — ответил я, следуя за ним к порталу. «О каких достижениях?» — заинтересовался Чак. Но, ну, например, что звезды не висят в космосе статично, а постоянно движутся, увлекая планеты за собой, а не так, как вы на Земле считаете. С поверхности терры, конечно, кажется все иначе. Возможно, в некоторых вероятностях до сих пор думают, что звезды, Солнце и Луна вращаются вокруг нашей планеты». «Отстающие миры часто вязнут в планетарном эгоизме». «А что, луна разве не вращается?» «Не понял Чак». «Вращается, вращается, но не так, как заложено естеством мироздания». Телепат остановился у сияющей рамки портала. «Понятно», — вздохнула Эйни, толкнув локтем Чака. «Подвинься, у нас в команде новый сумасшедший ученый-конспиролог». «А про наследие древних вы им уже рассказали?» — поправил Пенс на Тейке. «Мы их тут называем предыдущими». Вряд ли это помогло бы им лучше стрелять и рвать врага на запчасти. Поэтому лишь в двух словах. «О, господа, да у меня для вас есть уникальная история про то, как были созданы световые двигатели и почему порталы гораздо эффективнее в наше время». На серьезном лице телепата дрогнула улыбка. Вы правы, Хелл, чем необразованней попаданец, тем легче ему привыкнуть к реалиям войны. Но у вас теперь старина Тейки, и я все вам расскажу. Старина Тейки, давай уже на Обаму. Осадил его я, для себя решив, что это надо делать почаще, чтобы не лил воды в уши команде. Хотя он говорил правильные вещи. Как шутили солдаты на первой и последней войне с Фурилендом, меньше думаешь и знаешь, с легким сердцем убиваешь. «Ну так пойдемте!» Развел руками Тейки, будто это мы его задерживали, а не он нас, и шагнул в квадрат портала, исчезнув с планеты и перестав ощущаться в спирит-группе. Сказанная им фраза о том, что на Обаме Первом и на СВИ-236 нет спирита, объясняла многое. Например, то, почему я не вижу своего будущего. Однако мне не давала покоя одна мысль. «Если команда его все-таки знает», Это означало, что я, скорее всего, никогда не вернусь на терру. Могло быть и еще одно, не менее удручающее. Дальнейшее видение собственного будущего исключает факт моего избранного пути, в который они все так верили, и спирит умышленно скрывает от меня то, что мне знать пока не надо». Тем временем Эйни и Мяч шагнули вслед за телепатом. Чак заметно нервничал, глядя то на портал, то на меня, будто не решаешь что то сказать интересно о чем же ты думаешь мажор из клана бурых волков я ободряюще улыбнулся ему мол прорвемся и шагнул вперед